Глава третья Надрывно затрубили рок и почти три десятка всадников, сорвавшись с места, понеслись по полю. Проводив взглядом взметнувшиеся княжеские плащи, трогая свою кобылу вслед уносящейся кавалькаде. «Понеслась нелегкая!»